Глава 13. На следующий день Гуров поехал в Нижний Новгород разбираться с делом двухлетней давности, которое привело к побегу арестованного. К речку отправился искать Орехова, который, как они узнали из своих доверенных источников, все еще жил у Семеновой. У художницы была своя школа-студия на Цветном бульваре, довольно процветающая и доходная. Как подозревали сыщики, Открыта она была как раз на те самые средства, которые Орехов скрыл от правосудия. Викентия же оставили дежурить в кабинете и искать новые эпизоды с разводом, которые бы подходили под расследуемое дело. Журналист сначала был весьма недоволен таким раскладом. Он хотел ехать вместе с Гуровым в Нижний Новгород. В конце концов, именно он нашел эту женщину в Нижнем. И потерпевшая именно ему рассказала, что по ее заявлению тогда, два года назад, полиции был арестован некий Анохин, который потом сбежал из-под ареста. Подробности побега Гуров, конечно, выяснял уже сам, но все равно Вигентию было обидно, что он после всех трудов остался неудел. «Чудак-человек!» — успокаивающий дружески похлопал Соловьева по плечу крючко. «Тебе досталась самая кропотливая и трудная работа — искать тех, кого еще мог обмануть самозванный жених». Ты сам говорил, что женщины с тобой откровенны, как ни с кем другим. Вот и использует свое качество. Ищи дам, которые откровенно расскажут тебе о своих бедах. Какие вопросы им задавать, чтобы выделить из всей массы истории только нужные, ты уже в курсе. Так что только на тебя вся надежда. У нас и так уже порядочное число эпизодов набралось. Все еще недовольно проворчал Викентий и хотел что-то добавить, но тут на его телефон пришло сообщение он прочел его, радостно улыбнулся и вдруг, к большому удивлению Станислава Егорова, согласился остаться и работать онлайн. «Бьюсь об заклад, что СМС-ка ему пришла от одной из его московских поклонниц», — заявил Кричко, когда они с Гуровым шагали по коридору к выходу из управления. «Бьюсь об заклад», — передразнивая друг, добавил Лев Иванович, — что сообщение пришло от Теплицкой. «Откуда такая уверенность, Шерлок?» — усмехнулся Станислав. — «Вычислил с помощью дедукции, Ватсон», — загадочно ответил Гуров и свернул налево к своей машине. «Сегодня меня в управлении не ждите», — добавил он и сел в авто. «Вполне возможно, что и от Дианы Андреевны», — кивнул крючко больше себе, чем в ответ на слова Льва Ивановича, и открыл дверцу своего автомобиля. «Очень уж он вчера ее долго провожал до выхода». Школа-студия Ариадны Дмитриевны Семеновой на Цветном бульваре хотя и была небольшой по размерам, но вполне уютной и даже, можно сказать, домашней. Да и название у нее было по-домашнему уютным — «Лавандовая нежность». «Не подскажете, Ариадна Дмитриевна уже в студии?» — спросил Станислав. «Нет ее еще». Молодой и крепкий парень, сидевший за стойкой охраны, даже с места не сдвинулся. Он лишь мельком глянул на удостоверение уполномоченного который показал ему крючко. И продолжил раскладывать пасьянс на мониторе компьютера. С десяти часов студия открывается, а теперь только половина десятого. Ждите, наставительно добавил он. Ждать приезда хозяйки студии крючко пришлось минут 40. Когда время уже порядком перевалило за 10 часов, он решил выйти на улицу, и в дверях нос к носу столкнулся с невысокой сухопарой брюнеткой лет 45, стриженной коротко под мальчика да и одетый скорее как подросток лет 17, чем как женщина ее возраста. На даме были топ на лямках, под которым едва угадывалась небольшая грудь, и потерты драные джинсы. На одном плече у нее болталась вязаная сумка Шопер на длинной кожаной ручке, а на другом тюдник. Чтобы пропустить женщину в помещении, Станиславу пришлось отступить на пару шагов. Но он успел заметить, как от тротуара напротив входа в студию отъезжает большой ленд-крузер 200 цвета металлик. «Ариадна Дмитриевна?» — поинтересовался Кричко, хотя и так уже догадался, что это была Семенова. Женщина посмотрела на Станислава с таким нескрываемым интересом, с каким обычно смотрят на скаковых жеребцов перед выездкой, изучающий оценивающим взглядом. Найдя его достойным ответ, она улыбнулась натянутой деланной улыбкой и ответила. «Да, это я. У вас ко мне какое-то дело?» Крючко показал Семенову удостоверение, и ответил. «И очень важное». «Где мы можем с вами поговорить? Я не задержу вас надолго», — добавил он, увидев, как резко изменилось выражение лица Ариадны Дмитриевны, перейдя от слащавой приветливости к брезгливо занятому. «Пойдемте ко мне в кабинет». Семенова пошла вперед, указывая путь и всем видом показывая, что не намерена долго терпеть присутствие Станислава на своей территории. «Кофе-чай не предлагаю» заявила она, едва они переступили порог небольшого, но прилично обставленного кабинета. «У меня через 15 минут занятия начинаются, чьи распивать некогда. Поэтому говорите, что у вас за ко мне, и покороче, пожалуйста». Она скинула на свободный стул сумку и тюдник, прошла к рабочему столу, села, переплела тонкие пальчики в замочек и выжидательно уставилась круглыми карими глазами на Станислава. Сесть она ему не предложила, но крючко сам нашел стул, подвинул его ближе к столу и сел напротив Ариадны Дмитриевны. — Уютно у вас в кабинете и вообще очень респектабельно в помещении, — улыбнувшись многозначительно заметил Кричко. — Кредит брали для открытия студии. — А вам-то какое дело? — спокойно ответила Семенова. — Наследство от любимой бабушки получила, вот и вложила наличность в дело, — усмехнулась она. — Вы за этим ко мне пришли, чтобы задавать глупые вопросы? — «Это вас сейчас к студии ваш сожитель Орехов подвозил?» «Хорошая машина. Очень даже не из дешевых моделей». Игнорируя вопрос, продолжал игру Кричко. «Кстати, я слышал, что вы с Олегом Олеговичем недавно в новую квартирку перебрались. Улучшили, так сказать, свои жилищные условия». «Послушайте», — ответил раздраженным тоном Семенова и зло посмотрела на Станислава. «Что вы от меня хотите? Я не обязана отчитываться перед вами». «Откуда у меня берутся деньги на новую машину и квартиру?» «Вы налоговый инспектор?» «Так с налогами у меня все в порядке. Я вовремя оплачиваю все сборы и налоги, и нашему государству ничего не должна. А все остальное вас не касается». Редна Дмитриевна, вы ведь знаете, что я не из налоговой полиции, а из уголовного розыска. Мое удостоверение вы очень хорошо рассмотрели. Давайте не будем терять ни мое, ни ваше время». «Скажите, где и кем работает ваш сожитель Орехов Олег Олегович?» «У него и спрашиваете», — поджала тонкие губы Семенова. «А вы разве на этот вопрос не можете мне ответить? Вы не знаете ответа на простой вопрос?» Ариадна Дмитриевна немного помолчала, словно раздумывая, стоит ли ей вообще вести разговор с этим полковником из главного управления МВД. Но потом все-таки сказала. «Он кузнец и работает в мастерской на автомобильном проспекте». «Кованые изделия сейчас высоко ценятся. Заработок хороший. И у меня тоже дела в студии неплохо идут. Все? Я удовлетворила ваше любопытство?» «Вполне». Станислав записал адрес мастерской, в которой работал, по словам Семеновой, Орехов. «Но у меня еще пара вопросов. Скажите, Олег Олегович часто отлучается в командировке?» «Какие еще командировки?» Удивление на лице Ариадны Дмитриевны было неподдельным, и Станислав понял, что женщина действительно была ошарашена таким вопросом. Он целыми днями сидит в мастерской. Семенова в волнении встала из-за стола и, достав тонкую дамскую сигаретку из своей необъятной сумки, закурила. Аромат ментола заполнил маленькое помещение. Заказов у него куча, так что порой он и на ночь там остается. «Говорю же, что после той дурацкой истории с чокнутой девицей Олег со всеми этими штучками завязал, и теперь...» «Ну, хорошо, хорошо. Я вам верю, Ариадна Дмитриевна», — поспешил успокоить разнервничавшуюся женщину Кричко. «Но на всякий случай дайте мне номер телефона вашего сожителя. Я и с ним хотел бы поговорить». «Пожалуйста». К Семеновой снова вернулось ее презрительно-брезгливое выражение и она, продиктовав номер сотового Орехова, заявила, «Он мне уже не сожитель. Мы с ним расписались весной. Просто я фамилию свою оставил. Я человек творческий, и меня многие в Москве знают как Ариадну Семенову». «Замечательно. Рад за вас». Крючко поднялся и направился к выходу из кабинета, но, развернувшись в дверях, не удержался от ехидства и спросил. «Признайтесь, Ариадна Дмитриевна» что именно те два с половиной миллиона, которые Орехов отжал у той богатой наследницы, стали основой для вашего благополучия?» Он улыбнулся и неопределенно махнул рукой, указывая на окружающую Семену обстановку. «У вас есть доказательства?» Взгляд Семеновой стал колючим, она прищурилась и хмыкнула. «Тогда арестуйте меня». «Ваша совесть, Ариадна Дмитриевна, пусть вас арестовывает». «Она, знаете ли, такая хитрая штука, эта человеческая совесть. Не сейчас, так на смертном ложе вам все ваши грехи припомнит», — ответил Крючко и вышел. Последнее, что он услышал, закрывая за собой дверь, были слова Семеновой. «А вы меня не стыдите? Я и сама как-нибудь со своими грехами разберусь».